Глава семнадцатая. Сережа осторожно обходил Дуняткину зыбку. Не дай бог проснется и заревет, заставит качать. А для него в благодатную пору лета ничего не было дороже свободы. Любят свободу и Андрюшка с Николкой, да только вырваться им трудней. И отцы у них на заработках, дома бывали редко, но матери держали их строго. А Сереже никто не указ. Дед в поле, а бабка поворчит-поворчит и отстанет. Вот он и за воротами, и босые ноги сами направились на перестук молотков. Сережа немного прошел мягкой пыльной дорогой, перепрыгнул промоину, оставленную поперек улицы весенним ручьем, свернул вправо и очутился возле кузницы. Приземистая из серого прокопченого камня она стояла на краю оврага, который, изгибаясь, спускался к реке, и меж крутых склонов были видны кусочек далекой воды и заречные луга. Рядом с кузницей гляделась своими окнами в овраг изба кузнеца. На крыльце с маленьким сыном на руках сидела кузнецова жена Арина, крепкая, рослая. Она раньше помогала в кузнице мужу, и все село дивилось, как справлялась Арина с огромной кувалдой. А уж мальчишки относились к ней с особенным почтением. — Здравствуйте! — уважительно тряхнул кудреватой головой Сережа. — Здравствуй, Серенька! Опять глядеть пришел? Ступай, погляди! Там вашего брата полно уж! По черным стенам кузницы играли красно-багровые отблески пламени. Несколько любопытных мальчишек глядели от порога, как молча, без суеты, плотный, с рябоватым лицом и опаленной бородкой колдовал возле горна кузнец Николай Холопов. Пошуровав кочергой и подняв до самых стропил сверкающий столб искр, он всунул в горн железину изгреб над ней жар в высокую, яркую горку. Дергая за кольцо, стал раздувать горн, прикрываясь от жары рукой в огромной черной рукавице. Потом клещами вытащил железину, раскаленную до бела, и, прочертив в темноте ослепительную дугу, мягко опустил ее на наковальню. «Бей!» – выдохнул он, И его помощник, молодой парень Степка, широко размахнувшись, бухнул кувалдой. Поворачивая железину, кузнец звонко тюкал по ней молоточком, показывая, куда бить. Оглушительно громыхала кувалда, брызгая в черные фартуки огненными искрами. Готовую упаковку кузнец опустил в чан с водой, над которым тотчас взлетел, клубясь пар. Что-то забулькало, немного пошипело, и все стихло. Пока кузнец, отыскивая что-то, гремел в углу старым железом, Степка поставил кувалду возле наковальни и, подняв над головой огромный жестяной чайник, долго лил в себя воду. Всплеснув остатки в чан, Степка вышел с пустым чайником, а кузнец неожиданно предложил Сереже поддувать. Сережа дергал кольцо, гордясь, что и он может помочь человеку, которого любят все константиновцы. Он сам слышал, как благодаря за работу сердоболроды и мужики приговаривали Николай, ты наш кузнец, всем ты нам отец, хотя было кузнецу едва за тридцать. Серега взлетел в кузницу Андрюшка, в гуськовом беги, накатила на вашего Петю. После припадка дядя Петя становился шальным и мог зайти в любую избу. Его страшного вида боялись даже взрослые, а маленьких так и пугали. «Спи, тебе говорят, спи, а то отдам тебя Пете, накатошному». Сережу у Гуськовых уже ждали. Привалясь к стенке, бледный, с закрытыми глазами, сидел дядя Петя на лавке. Сережа взял его за руку и ласково уговаривая повел через улицу домой. После обеда ребята играли на улице в котел. Возле ямки котла каждый провертел в земле пяткой лунку и стоя в ней одной ногой отбивал палкой деревянный шар, не давая водившему забросить его в котел. Когда водивший все же попадал в котел, ребята быстро менялись лунками. А не успевший занять лунку, оставался водить. — А у Макаровых вишенки поспели, — сообщил Володька Вавилов. — Серег, у вас дома яйца есть? — Целая корзина у бабки насушили. — Слазь, стащи яичек, на вишенки обменяем. Наша мамка яйца на замок запирает. — А бабка? — Да мы покараулим, — поддержали Володьку, бросившие игру ребята. — И покараулили. Увидели бабку только тогда, когда она тащила своего внука со двора за ухо. Ах ты, охальник, бога не побоялся, яйца красть вздумал, вишено к тебе, а крапивы не хожь. Кое-как вырвавшись и придерживая штаны, Сережа вслед за ребятами задал стрекача вниз по прожогу. Скидывая на бегу одежку и ругаясь почем зря, бросился он под хохот ребят в реку и только в воде горящие руки и ноги почувствовали спасительное облегчение.